Глава 12. Битва. В последние предвоенные годы литераторов начали зачислять в штат печатных изданий при Наркомате обороны. Как штатный работник писатель получал воинское звание и увольнялся в запас. В случае войны он уже как военный призывался на фронт. Работать по профессии, то есть писать в боевых условиях. 23 июня 1941 года Шолохов отправил из Вершинской срочную телеграмму Наркому обороны СССР «Маршалу Тимошенко, дорогой товарищ Тимошенко, прошу зачислить в Фонд обороны СССР присужденную мне Сталинскую премию первой степени. По вашему зову в любой момент готов стать в ряды рабочей крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину». Подпись «Полковой комиссар запаса РККА» писатель Михаил Шолохов: В переводе на воинское звание «плюс-минус полковник». Звание, судя по всему, тоже определял лично Сталин, внимательно следивший за иерархиями. Переведя в фонд обороны 100 тысяч лауреатских рублей огромную сумму по тем временам, Шолохов заложил в культурной среде новую традицию. К вложенным лауреатским он накинул еще 50 тысяч из накоплений. Сталин и этот жест, конечно же, заметил, оценил. Следом за Шолоховым свою премию в 50 тысяч рублей передаст Лебедев-Кумач в течение войны Множество писателей и других деятелей культуры последует Шолоховскому примеру. «Ключи от Берлина уже бывали в руках русских военачальников», скажет Шолохов на первом же 23 июня митинге в Вешинской. Он воспринял происходящее не только как нагрянувшую беду, огромности которой, увы, не представлял тогда никто, но и как продолжение работы по сшивке времен. Пришло время восстановленному в правах казачеству напомнить о прежних своих ратных победах. Очерк на Дону, над которым Шолохов работал в Вешинской в первую неделю войны, 4 июля опубликует «Правда». Там появляется архетипический донской всадник-казак как таковой. Всадник сворачивает в рожь и тотчас исчезает. Не видно лошади, не видно белой рубашки всадника, только околыш казачьей фуражки. Это донское воинство возвращается к извечной своей работе. Собеседник Шолохова, старый Донец, говорит, что будет, когда покличут на фронт нас, бывалых, какие три войны сломали. Рубить будем до самых узелков, какие им с сукиным сынам повитухи завязывали. Три войны, русско-японская, Донцы воевали и там, Первая мировая, гражданская. И есть твердое ощущение, что, говоря о гражданской, Шолохов имел в виду воевавших за обе стороны, Новую войну он видел как возможность великого всенародного примирения, когда снимутся все прежние явные или надуманные вины, когда Григорий Пантелеич Мелехов будет прощен навсегда. И вот старый Донец на страницах правды говорит. Вспомнил за германскую войну, а мне довелось на ней до конца прослужить. Вспомнил про то, как врагов убил. Восьмерых вот этой рукой пришлось уложить, и все в атаках. Казак смущенно улыбается, в полголоса говорит. Теперь об этом можно вслух сказать, раньше-то все стеснялся. Двух Георгиев и три медали заслужил, не зря же мне их вешали. Слава казачества, служившего своему отечеству поругану, быть не может. Вот на чем настаивает Шолохов. И вот лежу ночью о прошлой войне, вспоминаю, и пришло на ум. Когда-то давно в газетке читал, что Гитлер будто тоже на войне германской был. И такая горькая досада меня за сердце взяла, что я, ажник, привстал на кровати и вслух говорю... Что же он мне тогда из этих восьмерых под руку не попался? Раз махнуть и свернулся бы надвое». А жена с спрашивает, «Ты об ком это горюешь?» «Об Гитлере», — говорю ей. Вешенский житель Владимир Бондаренко вспоминал о тех же днях. По дороге догнал старика-колхозника, который на валах вез бочку воды для участников-воскресников. «Дед не знал меня, я не знал его, поздоровались». Старик спросил, куда я иду, и предложил сесть к нему на арбу, сразу же, конечно, завязался разговор о войне. Старик сказал, вот я говорю своим товарищам-старикам, каков бы ни был плохой родной отец, а он все же дороже любого отчима. О немцам и знаем. Как выяснилось из дальнейшего разговора, мой подводчик-казак участвовал в Первой мировой войне. В 1930 году был раскулачен и выслан в Сибирь, в один из совхозов Мариинского района Кемеровской области, но в 1940 году ему разрешили вернуться на родной дон. И вот, даже для него, как бы не была плохой советская власть, она все же своя, родная, а немец это чужак. Шолохов ничего не выдумывал, сказанное им в правде в очередной раз было правдой. Один за другим пошли на фронт шолоховские товарищи. Вася Кудашов уложил в рюкзак вместе с самым необходимым Четыре тома Тихого Дона, Юра, Лукин, Тихий Дон в одной огромной книге. Как же они его любили. Пришел и Шолоховский черед. Должность начальника главного политуправления Красной Армии занимал Лев Мехлис. 15 июля он был на приеме у Сталина. Думаю, надо задействовать товарища Шолохова, товарищ Мехлис. Он давно изъявил готовность. Вот, взгляните, это его телеграмма. Главред Центрального армейского печатного органа газеты Красная звезда Давид Ортенберг вспоминает, что Мехлис его вызвал в середине июля, значит, это было 16 или 17 числа. Мехлис показал Ортенбергу переданную Сталином Шолоховскую телеграмму на имя Тимошенко трехнедельной давности: "Помощь товарища Шолохова в вашей работе будет очень кстати, верно, товарищ Ортенберг?" Ортенберг признавался в мемуарах, что это была честь на которую его редакция даже не рассчитывала все-таки самый статусный, самый знаменитый писатель страны. Он пишет, «Я не ушел до тех пор, пока не был подписан приказ о призыве Шолохова из запасов кадры РККА и назначении его спецкором «Красной звезды». В тот же день в Вешенскую была отправлена телеграмма». Судя по всему, после телеграммы состоялся телефонный разговор Шолохова и Ортенберга. Писатель получил предложение написать для «Красной звезды» о положении на Дону и, когда текст будет сдан, прибыть в Москву. Ортенберг. Шолохов явился в редакцию раньше, чем мы ожидали. Выглядел он молодцевато, на нем была летняя защитного цвета гимнастерка, бриджи, сапоги, пояс с командирской бляхой и пистолет. Он был по строен, не писатель, боевой командир. Ортенберг пишет, что шолоховский текст был принят и пошел в ближайший выпуск «Газеты». Очерк в казачьих колхозах опубликован в «Красной звезде» 31-го. Значит, Шолохов приехал в Москву 30 июля. Остановился, как обычно, в гостинице «Националь». За те три недели, что Шолохов проведет в Москве, у него перебывают многие собратья по ремеслу. Юрий Лукин, приходивший на побывку, как уже зачисленный в строй, боец ополченческой дивизии, вспоминал. «Я нашел его в гостинице». В тот же день навестили Михаила Александровича двое ростовских писателей-ополченцев, также ехавших на фронт. Они ехали из Ростова и узнали, что могут встретить в Москве Шолохова. Это были прозаик Михаил Штительман и поэт Григорий Кац. Один шолоховский теска, другой мелеховский. Одессит по происхождению, автор нескольких книг, Штительман руководил ростовским отделением Союза писателей. Кац тоже был ростовский, автор десятка поэтических сборников, публиковавшиеся в главных советских журналах. Они получили направление в редакцию газеты 19-й армии «К победе». Штетельман ответ секом, кац, политруком. Лукин. Нам достались несколько часов встречи, заполненных донскими песнями и неожиданной радостью свидания. Пели оба ростовчанина, а Михаил Александрович, сам любивший дишканить в местном станичном хоре, признался, что не знал про своих обоих земляков, какие у них звонкие теноришки. Наутро мы все, простившись у входа в гостиницу, разъехались по своим направлениям. Сама по себе трогательная картина. Два еврея перед отправкой на фронт рвутся повстречаться с Шолуховым и до утра в номере «Националя» поют с ним казачьи песни. В те же дни он повидал Твардовского, Эренбурга и Фадеева. А что теперь? Все вопросы сняты. Сталинская премия, во-первых, получена, а во-вторых, потрачена – а Сашка такой чудесный, и, кстати, военная форма этому бывшему партизану тоже отлично шла. Формально Ортенберг мог отдавать Шолохову приказы, но об этом и речи не шло. С предельным тактом он поинтересовался, готов ли товарищ Шолохов работать именно от их газеты, предполагая, что писатель может сослаться на то, что числится еще и в правде, оставляя приоритет за ними. Шолохов, видно, понял меня и, улыбнувшись, сказал, «Я сам объявил, что стал вашим корреспондентом». Определили участок фронта, куда выдвигался Шолохов, Смоленское направление, 19-я армия Конева. Штительман и Кац уже были там, и 20-я армия под командованием генерал-лейтенанта Михаила Федоровича Лукина. Направление это было ключевым, смертельно важным. Враг рвался к Москве, надеясь, не теряя скорости, закончить войну уже в эту осень. Армия Конева была сформирована из войск Северокавказского военного округа со штабом в Ростове-на-Дону. В нее входили 15-я -е и 116-я -е донские казачьи дивизии, 10-я, -е, 12-я и -е, 13-я -е кубанские казачьи дивизии. Шолуховская тема. Дети героев, а иной раз и сами герои донских рассказов Тихого Дона поднятой целины. В очередной заезд в Ставку Конева Ортенберг согласовал приезд Шолухова. Иван Степанович Конев, 43-летний генерал, был из Вологодских крестьян. Унтер-офицер Первой мировой, С 1918-го в большевистской партии участник гражданской комиссарил, но явно имел сильнейшие стратегические навыки и со временем пошел по непосредственно боевой линии. Январь 1941-го встретил в должности командующего войсками того самого Северокавказского военного округа. 23 августа Шолохов получил приказ выдвинуться в командировочное предписание номер 239 и пропуск для работы непосредственно в воинских частях. Вместе с ним были секретарь редакции «Красной звезды» Александр Карпов, бригадный комиссар Фадеев и батальонный комиссар Евгений Петров. Фадеев как член ЦК имел звание выше, чем Шолохов, бригадный комиссар соответствовал на тот момент комбригу, батальонный комиссар был равен майору. Выехали до рассвета, смурное малолюдное Подмосковье, Затем Смоленщина, хвойные леса, пыльные дороги, назревающие ощущения близости фронта. Первым делом завернули в 20-ю армию Лукина. Шолохова сотоварищи направили в 229-ю стрелковую дивизию генерал-майора Михаила Ивановича Козлова. Шолохов, Карпов, Фадеев, Петров ночевали в небольшой палатке, постелив хвою. Разбудило канонада, били по той самой дороге, которой они сюда добирались. Шолохов в очерке «Первые встречи» вспоминал. «Батарея наших тяжелых орудий меняет огневые позиции. Быстроходные тягачи с грохотом провозят мимо нас внушительного вида длинноствольное орудие. Мы вынуждены свернуть в сторону, чтобы уступить дорогу этим страшилищам. Затем мы пропускаем две санитарные автомашины с ранеными красноармейцами и третью грузовую с ранеными лошадьми. Я стою у края дороги, и прямо надо мной проплывают, покачиваясь, огороженные жердями борт автомашины, Влажная от росы, лошадиная шея и огромный, лиловый, слезящийся глаз раненной лошади. Это первые жертвы ночного боя. Штаб части командира Козлова расположен неподалеку. В лесистой лощине мы оставляем свою машину и идем к штабу. Крутой подъем на холм, сплошь поросший вековыми соснами, и вот мы уже около территории штаба. В нескольких шагах от нас на тропинке неожиданно и бесшумно, как призрак, возникает фигура красноармейца. Невидимый раньше, он неслышно появился из-за куста. Но на этом призраке маскировочный халат, и вооружен он автоматической винтовкой, держа ее наперевес, пытливо оглядывая нас. Он спрашивает пропуск, и пока внимательно просматривает наши пропуска, куст тихо шевелится, и я вижу сквозь листву направленные в нашу сторону тускло изжало двух штыков. Земля здесь изрыта щелями. Часто встречаются блиндажи, прикрытые ветвями. В лесу довольно много автомашин, но рассмотреть их можно только на близком расстоянии. Так умело они замаскированы. Всюду видны саперы, стучат топоры, повизгивают пилы. Роются новые убежища. Пахнет в лесу сосновой хвоей и влажной глиной. Возле штабной землянки нас встречает коренастый капитан. Бой, начавшийся с утра ленивой перестрелкой, сейчас разгорается. Вскоре приходит генерал Козлов, пожилой, с седыми висками, неторопливый, в движениях генерал-участник пяти войн. Он здоровается с нами, устало садится на скамью и, положив большие мясистые руки на разосланную на столе карту, говорит. «Чаем вас угощали, нет? Как же это так? Подайте нам чаю да поживее». Крестьянин в прошлом генерал с 18 лет находится на военной службе. У него простое русское лицо, слегка приподнятый нос и насмешливо умные голубые глаза. Шолохов встретился и коротко поговорил с генералом Лукиным. Это был 49-летний человек с неулыбчивыми, широко поставленными глазами, правый заметно меньше левого, уши оттопыренные, крупный нос чуть набок, без волевого подбородка и прочих внешних генеральских примет. Лукин не вспоминал, что было им пережито в первые месяцы войны, но что-то в нем чувствовалось такое, беспримерный горький опыт. В Первую мировую он уже командовал ротой гренадеров, комполка, потом комбриг в гражданскую, героически себя показал в советско-польской. За два месяца идущей сейчас войны одним из первых пережил катастрофы разлома фронта, но уже дважды к тому времени успел собрать какое-никакое подобие воинских подразделений из разбитых, разрозненных, деморализованных групп. Сначала под Шепетовкой на Украине вылепил так называемую оперативную группу генерала Лукина. Затем уже здесь, под Смоленском, в первые дни июля, прибыв, чтобы возглавить армию, нашел только две дивизии, но, стремительно сбивая воедино отступающие соединения, создал новые полки. Он был отличный военачальник огромной человеческой воли и колоссального мужества. После общения с Лукиным писатели пошли к бойцам. Шолохов перечислит их в своем очерке «Это все реальные люди», веселый артиллерийский полковник Николай Гросицкий, младший лейтенант Наумов, разведчик Белов и отдельно поразивший Шолохова, как написал он повар, но на самом деле адъютант Козлова Анатолий Нидзельский, который исхитрялся в такое-то время, набрав в лесу ягод, сварить своему Михаилу Ивановичу варенье. Обед неизменно доставлял в любое место на передовой, где бы генерал ни находился, а если случалась атака, откладывал свои кастрюльки и, взяв винтовку, вступал в бой. «Бывает, — вспоминал в своей манере Шолохов, — иначе. Готовя борщ, слышит он ура, и всеми помыслами, находясь там на поле боя, сыплет он рассеянной рукой в котел сахар вместо соли и миндаль вместо перца. Из 20-й армии поехали к Коневу в 19-ю. Неподалеку, на той же Ржевско-Вяземской линии обороны, в газете «Боевой путь 32-й армии» служит и Василий Кудашов, но до него Шолухов добраться не мог. Писателей сопровождал дивизионный комиссар, начальник политуправления Западного фронта Дмитрий Лестев. Вспоминал, Фадеев и Шолохов уже давно не комсомольцы и не приписаны к взводам, а ведут себя так же. Намаялся я с ними. Уйдет Шолохов с интересным ему человеком вроде бы для уединенной беседы, а вскоре уже на передовой. Едва прибыли в расположение 19-й армии, Шолохов тут же начал каждого встречного поперечного расспрашивать, а где здесь донские казаки – Удалось найти все-таки. Встреча была и радостной, знаменитый земляк приехал депутат, и горькой. Донцы порассказали про свое житье-бытье, в том числе о том, как им пригнали наконец коней, а оседел не оказалось, как воевать. Сердце полнилось впечатлениями, то трудными, то обнадеживающими. В девятнадцатой довелось повидаться с братами писателями, заглянул к ним в газету «Три километра от передовой», «Сосновый лес», в восточной деревне «Вадина», Военкор Илья Котенко вспоминал. «Появились они неожиданно, когда мы, расположившись на Брезенте, поедали свой военторговский обед. Первым из-за маленьких сосенок вышел Михаил Александрович. Увидев нас, он остановился, поджидая Фадеева Петрова и сопровождавшего их работника политотдела армии, Лестева. Затем сделал несколько шагов вперед и, чуть улыбаясь, приложил руку к зеленому козырьку фуражки. «Здорово, земляки!» «Мы вскочили!» Только наш старейшина, любимый батя, писатель Александр Бусыгин, с ухмылочкой вытер ладонью рот и, поправив выгоревшую закапанную смолой пилотку, шагнул навстречу. «Здорово, Михаил Александрович!» «Здравствуй, Александр Иванович!» Они поздоровались чинно, чуть склонив головы, но в глазах обоих бегали какие-то удивительно милые бесенята, а затем, видимо, не выдержав, они и Шолухов и Бусыгин бросились друг к другу и обнялись так, что, казалось, намертво прикипели к спинам их руки. Затем Бусыгин поцеловался с Фадеевым, крепко пожал руку Петрову и как-то ловко обхватил их всех троих. В большой крепкой землянке собрались все вместе. Старинный знакомый по Ростову, бывший редактор ростовского журнала «На подъеме», Александр Бусыгин, Штительман, Кац, еще один поэт по роду «Донской казак» Анатолий Сафронов и переводчик Алисы «В стране чудес» Хохол Александр Павлович Оленич Гнененко. Он тоже жил в Ростове с 1931 года. Порассказали о своем житье-бытье. Оттуда Шолохова, Фадеева и Петрова вызвали к Коневу. На обратном пути обменивались мнениями. Ну что, скажешь? в полголоса спросил Фадеев. Вроде неплохо наши экипированы. Пленных видел? жестко спросил Шолохов. Ну, надрессированные машины. Одного из немцев Шолохов опишет в очерке Военнопленные чтобы советским людям было понятно, с кем они имеют дело. Танкист. Был во Франции, в Югославии, в Греции. Танк его вчера в бою подорвал красноармеец связкой ручных гранат. Выскочив из машины, отстреливался, ранен четырьмя пулями, раны легкие. Изредка морщится от боли, но держит себя с нахальным напускным мужеством. Отвечая на вопросы, не поднимает глаз. На некоторые вопросы категорически отказывается отвечать, но зато обстоятельно заученными фразами говорит о превосходстве германской нации, о неполноценности французов, англичан, славянских народов. Нет, это не человек, а плохой пирог с дурно пахнущей начинкой. Ни одной своей мысли, никаких духовных интересов. Спрашиваем, знает ли он Пушкина, Шекспира. Он морщит лоб, думает, потом задает вопрос, кто это такие? И, получив ответ, кривит тонкие губы презрительной усмешкой, говорит, «Не знаю и знать не хочу, не испытываю в этом надобности». Он уверен в победе Германии. С тупым идиотичным упрямством он твердит. К зиме наша армия разделается с вами, и тогда со всей силой обрушится на Англию. Англия должна погибнуть. А если Россия и Англия разделаются с Германией? Этого не может быть. Фюрер сказал, что мы победим, глядя себе под ноги, отвечает пленный. Он отвечает, как неумный ученик, твердо заучивший урок и не утруждающий себя излишними размышлениями. Что-то фальшивое, неправдоподобно уродливое есть в облике этого юноши, и только одна фраза звучит у него по-настоящему искренне. Жаль, что моя военная карьера прервана. Сохранилось несколько фотографий тех дней. Шолохов рассматривает трофейный танковый гироскоп, подаваемый ему офицером. Рядом улыбаясь стоят Петров и Фадеев, они оба заметно выше Шолохова. Все трое и группа бойцов и командиров возле подбитого немецкого огнеметного танка «Фламинго». Фадеев и Шолохов рассматривают прибор для дымопуска. Эти три фото сделаны в 20-й армии, следующие уже в 19-й. Шолохов и Фадеев на легком танке. Шолохов, Фадеев, Петров и группа командиров во главе с Коневым на кромке передовой рассматривают позиции. Шолохов и Фадеев сидят за столом, рядом Петров. Перед писателями стоит, рассказывая что-то Конев. В кадре несколько штабных офицеров. На нескольких фото виден орден Ленина на груди у Фадеева, Шолохов без ордена, все в гимнастерках с отложными воротничками. Через плечо портупеи и широкие лямки от противогазов. Уезжая, Шолохов пообещал Коневу, что напишет о нем, о его армии. В «Красной звезде» тогда о Коневе писали много, но генералу, конечно же, хотелось шолоховского слова. Заглянул к Артенбергу посоветоваться тот, Шолохова огорошил. «Михаил Александрович, 28 августа был мне звонок. Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин. Слышу, здравствуйте. Слушаю вас, товарищ Сталин. Довольно писать о Коневе?» И положил трубку. «Извините уж, о Коневе ни слова». В итоге в Шолоховском очерке речь шла только о 20-й армии. Сталин ждал, что 19-я армия разгромит духовщинскую группировку противника Но надежды не оправдывались. При этом из числа советских военачальников Конев оставался, пожалуй, самой большой сталинской надеждой, и Сталин, имея на него виды, не хотел ни выдавать местонахождение Конева, ни перехвалить его раньше времени. Удивительно, но даже после войны в своих мемуарах Конев с превеликим сожалением вспомнил, «Шолохов у нас был, но описать дела наши, ратные возможности, не нашел». Но если б только Конева нельзя было упоминать. Повторялась уже в новых обстоятельствах история становления колхозов. Шолохов видел много всего разного, обескураживающего и горького, слышал солдатскую злую ругань по самым разным поводам. Писать об этом было нельзя, а может даже и незачем писать на всю страну, но сказать-то надо было хоть кому-то. Сразу после возвращения из той командировки Фадеев ушел в запой на неделю. Пил у своей любовницы вдовы Михаила Булгакова и Елены Сергеевны, с которой Булгаков и написал свою Маргариту. В итоге член ЦК, а с недавнего времени еще и руководитель Союза писателей Фадеев, был вынужден писать Шкирятову объяснительно. Шолоховское сердце водку унять не могла. 2 сентября снова за свое. Дорогой товарищ Сталин, сегодня я вернулся с фронта и хотел бы лично вам сообщить о ряде фактов, имеющих немаловажное значение для дела обороны нашей страны. Сталин принять его не смог, что объяснимо, и тогда Шолухов использовал все иные имеющиеся возможности. Для начала он занялся выправлением ситуации с полевой почтой. Сотни писем терялись, не находили адресатов, бойцы страдали без весточки и из дому. Жалобы потоком шли в «Красную звезду», оттуда их переправляли к командованию фронтами, и на том все завершалось. Шолохов настоял на подготовке спецдоклада Сталину по этому вопросу. Подкрепили доклад вста выдержками из фронтовых жалоб и положили вождю на стол. На другой же день писателю перезвонили из политбюро и отчитались, что меры будут приняты немедленно. Не меньшее шолоховское раздражение вызывали пропагандистские выдумки, наводнившие советские газеты. Не хуже других, понимая, что такое пропаганда, он считал, что бестолковое вранье сейчас может пойти только во вред. Так в советских газетах писали, что у одного пленного немца было найдено письмо, в котором говорилось, как в Германии для жен немецких солдат устраивают случные пункты, дабы удовлетворить похоть немок. Шолохова несколько раз допускали на допросы пленных. После очередного допроса с ним захотел поговорить один из немцев, через переводчика он пояснил. «Ваши политруки рассказывают, что для немецких жен устраивают случные пункты. Это было шуточное письмо, русские неправильно его поняли. Мы, немцы, любим грубые шутки». Солдату пишет из Германии его друг и подшучивает над ним. «Пока вы там воюете, ваших жен здесь развлекают». «По-моему, господин комиссар, печатая такие материалы, вы сами себе приносите вред. В Германии это подхватывают, публикуют переводы ваших статей в наших газетах и все смеются». В Москве Шолохов рассказал об этом Александру Афиногенову, возглавлявшему литературный отдел Совинформбюро. Публикации о случных пунктах тут же прекратились». В сентябре Шолохова вызвал секретарь ЦК ВКПБ, руководитель Совинформбюро Александр Щербаков. Это было реакцией на шолоховскую записку Сталину. Обсудили ситуацию. Шолохов выложил все, что думал о наших тыловых службах, о явном техническом превосходстве немцев, об общем настроении в армии. Щербаков выслушал, записал, покивал, даже успокоил, сказав, «Когда похолодает и полетят белые мухи, товарищ Шолохов, станет попроще». Со своей стороны, вернее даже со сталинской, он попросил о следующем «Нужен короткий, всеобъемлющий, вдохновляющий текст, который можно за полчаса прочитать в окопе в землянке». Фашисты разбрасывали над советскими позициями сотни тысяч листовок, надо было отвечать, так, чтобы слова достигли солдатского сердца. Шолохов задание принял, осознавая при том, что по писательской типологии он к журналистам не относился. Шолоховская публицистика всегда была тяжеловесной и чуть дидактичной. Он являлся носителем романного мышления, даже его донские рассказы напоминали осколки огромного текста. В жизни легкий на подъем, стремительный, как прозаик Шолохов, в отличие от многих собратьев по Перу, был нетороплив, обстоятелен, даже степенен. Ортенберг скоро понял, напрасное дело гонять с редакционными заданиями не просто полковника, а великого писателя эпического размаха, от Шолохова ждали другого. В том сентябре Ортенберг напрямую спросил, Михаил Александрович, а как вы отнесетесь к такому заданию? Ездить по фронтам и писать то, что по душе вам самому. Шолохов улыбнулся и согласился. Его очерки, что уже были опубликованы, он сам видел, уступали тому, что выдавали иные более хватки на такую работу собрать и перемесло. Надо было как-то перенастроить себя.